Глава шестая. На болоте было, ну, как на болоте, темно, сыро и мало деревьев. Лягушки квакали, кочки болотные торчали, на кочках мох болотный произрастал. Пейзаж мрачный и к веселью нерасполагающий. Я минут пять попялилась на эту всю, простите за каламбур, муть болотную и засобиралась домой. Небольшая я любительница болотные красоты разглядывать, да и черная вода нервировала. Слышала я, как болото затягивает. Сжимает в своих крепких объятиях и не вырвешься. Чем больше трепыхаешься, тем быстрее утопнешь. Бррр, жуть! Постойте, госпожа ведьма, да вот же она, тварь болотная!» Горыныч ткнул куда-то по направлению к топе зеленым когтистым пальцем. Я пригляделась повнимательнее. Действительно, недалеко от берега, четырьмя ногами на кочках, спокойно стояла черная, как вороново крыло, лошадь. и задумчиво обдирала с соседних кочек мох. «Горыныч, это лошадь!» – терпеливо заметила я. «Ты что, л о ш а д ь испугался?» «Нет!» – зашептал самое ухо ящер. Мощный шепот практически оглушил. Пришлось отодвинуться подальше. «Это тварь дикая, неведомая, из незнамо каких мест здесь появилась!» «Это лошадь!» – не з д а в а л а с ь я. «Я хоть и городская девочка, а как выглядит лошадь, прекрасно знаю. «Четыре ноги с копытами, грива и хвост. Типичная лошадь!» Тут лошадь обернулась. Зыркнула янтарно-желтыми с вертикальными кошачьими зрачками глазами и зашипела в нашу сторону. Между показавшимися клыками мелькнул по-змеиному раздвоенный язык. «Ничего себе, лошадка!» «Впервые я такой слышу!» «Хотя за 7 м магических войн...» Маги напридумывали таких животных, что не приведи Господь. Этот неизвестный н а у к и вид еще не самое худшее, что может быть. Лошадь в з б р ы к н у л а и, взметая болотную жижу, двинулась на нас. «Бежим!» – завопил Горыныч, схватил меня за руку и помчался в лес, не разбирая дороги. «Вот этого я не понимаю. Он ведь одним ударом мог эту невиданную лошадку пришибить. Вместо этого...» Мы со скоростью звука улепетываем без оглядки. Вернее, Горыныч улепетывает, а я так, сзади него развиваюсь, наподобие воздушного змея на ниточке. п о л о ж е н и т с п о с л у ш а й т е Горыныч!» – взмолилась я, тщетно стараясь перекричать шум ветра в ушах. «А не могли бы мы бежать чуточку потише? Нет, правда, руке больно». Но ящер то ли не слышал. то ли не обратил на вопль моей души внимания, только мы продолжали нестись, как у г о р е л л ы Тщетно я пыталась сопротивляться, но без толку пришлось покориться неизбежному. Можно, конечно, попробовать вздремнуть, хотя нет, не получится, то и дело попадается густой малинник. Горыныч преодолевал его без труда, а мне сильно досталось. Просто безобразие, как будто мне неприятностей мало. Пока я тихо предавалась отчаянию, произошло сразу два события. Первое – раздался сильный треск. Второе – мы с Горынычем полетели куда-то вниз. От неожиданности ящер выпустил мою руку, и мне удалось довольно удачно приземлиться прямо на него. Правда, удача была условной. Шкура змея, жесткая и бронированная, оказалась совершенно не приспособлена для мягкой посадки. Досадно, но факт. При приземлении я п р о в а л а штаны и содрала мягкое место, скатываясь по шкуре вниз, как по наждачной горке. Ну вот, теперь наверняка неделю сидеть не смогу, а ведь день только начался. Поднятые нашим шумным падением пыль и мелкие частицы осыпающейся земли упорно лезли в рот, словно всю жизнь мечтали оказаться съеденными, забивали глаза, уши и нос. Мы дружно чихали, отчаянно терли глаза, но помогал не очень. «Где мы?» – спросил Горыныч, ни к кому, собственно, не обращаясь. Почему-то этот вполне естественный вопрос вывел меня из себя. «А я откуда знаю?» – окрысилась я. «Сама здесь впервые!» Сверху донесся странный звук, будто закипал чайник со свистком. Мы, не сговариваясь, синхронно посмотрели наверх. Проломленной нами дыре виднелась голова странной лошади, виновницы нашего падения. Она скалила клыки, пробовала воздух раздвоенным языком, словом, вела себя нагло и крайне вызывающе. Я не выдержала подобного издевательства и высказала шипящей твари все, что я думаю о таких, как она. Вообще и о ней с ее роднёй до седьмого колена в частности. Тварь в ответ по-прежнему шипела и сверлила нас своими странными желтыми глазами. «Ах, вот ты как!» – разобиделась я, Нашарила рукой комом грязи и запустила им в ненавистную лошадь-мутанта. Эффект не заставил себя ждать. Правда, не совсем тот, на какой я рассчитывала. Ком сначала взлетел вверх, а затем шмякнулся вниз, прямо на чешуйчатую голову Горыныча. «Ой!» – скрикнул он. «Что я такого сделал?» Я не стала вдаваться в подробности, что конкретно сделал змей. Просто зачерпнула очередную горсть влажной земли, прицелилась и прицелилась Удача! Снаряд нашел свою цель. Ура! Робин Гуд отдыхает. Трепещите, враги, ведьмы. У нее меткий глаз и твердая рука. к о н ь м у а н т обиженно тряхнул головой. Прошипел еще для острастки, громко и насмешливо фыркнул и исчез. А мы остались сидеть, как пара идиотов. Здорово! Если не удастся выбраться самим, сколько шансов, что нас случайно найдут? Практически 0,0. Таким грандиозным весением обладаем только мы с Горынычем. И что самое интересное, оба сидим здесь, внизу. Когда наступит голод, придется съесть ящера. Я небольшая поклонница рептилий, но голод не тетка. Надо так надо. Почему не меня? Так я змею на один зубок, а мне его надолго хватит. Вопрос арифметики. Так будет больше шансов выжить хотя бы одному. Вот он, суровый, естественный отбор. в с е й своей неприглядной красе. «Здесь есть проход!» подал голос Горыныч. «Что?» – не сразу поняла я. «Если это шутка, то дурацкая. Грешно смеяться над совершенно беззащитной девушкой, попавшей в безвыходную ситуацию. Но змей не шутил. Он действительно нашел проход. Только я в него не пролезу!» Печально вздохнул он. Мне стало его жаль. «Послушай, ты ведь змей, Горыныч. Ты можешь в з л е т е т ь и запросто выбраться отсюда!» идея оказалась настолько гениальной, что я чуть не запрыгала от радости. В русских народных сказках Змей Горыныч персонаж с крыльями. Он умеет летать и дышать огнем, не говоря уже о немыслимой силе. Не зря же наши сказочные богатыри изрядно намаются, пока п р и к о н ч и т ящера. «Крылья — мое больное место», — потупился Змей. «И давно болят», — д е л о в и т о осведомилась я. «Кто?» — опишел тот. «Крылья? они не болят. Ты же сам только что сказал, что они твое больное место. Да не могут они болеть. Почему? Любая часть тела в принципе может болеть. н е р в н о е о к о н ч а н и е там и все такое», – не сдавалась я. «У меня не могут болеть крылья, потому что крыльев у меня нет. Как т о Ты же Змей Горыныч. А у Змея Горыныча просто обязаны быть крылья». «То-то и оно!» – тяжело вздохнул змей. Я позор семьи, потому и живу на болоте, подальше от родни и насмешек. Змей Горыныч, который не пышет огнем, не летает и даже от дурацкой твари избавиться не может. Он зарыдал на взрыд. От богатырских вслипований дрожали стены ямы, грозя обрушиться в любой момент. Если нас не завалит землей, потоп будет непременно. Что лучше, быть погребенной заживо или утонуть в слезах несчастного ящера, прям не знаю, что выбрать. Такое обилие перспектив в глаза разбегаются. Да богади ты расстраиваться, попыталась утешить я разнесчастного змея. Наверняка у тебя просто куча других достоинств. Правда, задумчиво в схлипнул тот. Каких? Ну, я не знаю, р а с т е л ь н о протянула я. Как-то не могла подобрать нужный ответ, чтобы не вызвать очередное с л е з ы и з в е р ж е н и я Что ни говори, а инстинкт самосохранения у меня развит. Как назло, в голову ничегошеньки не приходило. Действительно, что утешительного, можно сказать огорченному ящеру, над которым смеется вся родня. Надо мной, например, вся Академия магических наук потешалась. И тут я тоже с идеями как-то не нашлась. Гениальность на сегодня иссякла полностью. «В конце концов, крылья в змеи – это не главное», – а сплывчато заявила я, напустив на себя философский вид. «А что главное?» – заинтересовался Горыныч. Как на грех, на ум пришла только забавная фразочка из мультика. «Главное – хвост!» Но я не имела понятия, как отреагирует на мое заявление оппонент, и воздержалась от глупых комментариев. «Не знаю», – честно созналась я. «Правда?» В разумных пределах вещь хорошая, но не крылья это точно. Ой, смотри, кажется, там проход. Удачно нашлась я и воодушевленно ткнула пальцем в стену за спиной Горыныча. И впрямь проход. Бывают же в жизни совпадения типа вовремя оказавшегося рояля в кустах. У нас уже целых два прохода имеются. Причем ведут они в противоположные стороны. Похоже, нас угораздило провалиться не в яму, а в подземный туннель. А кто роет подземные туннели? Точно, гномы. Может, нам повезет, и они выведут нас на свет Божий?